Глава 16. Я вышла из палаты и бездумно побрела по коридору. Слышала, как за спиной Мэттер Ланселот даёт распоряжение Берту, а после спокойно и выдержанно отвечает на вопросы убитого горем отца. Ну как же так? Как же так? Ведь Ира утверждал, что чувствовал себя хорошо, разговаривал и вдруг мёртв. Ни о чём другом думать не получалось. Вот Мэттер каменная глыба, а не человек. Ни эмоций, ни сострадания. Что-то вроде механического мобиля, только кажется, что у него тоже есть сердце. Я обманулась его чуткими руками и профессиональными навыками. Пришла за помощью, а он отчитал меня как бестолковую первокурсницу. Хотя следует признать, урок я усвоила. Нельзя обещать пациентам того, чего не можешь исполнить. Впредь буду рассчитывать только на себя. Я забилась в закуток между двух дверей, небольшую нишу, где хранились швабры и тряпки, опустилась на перевёрнутое ведро и спрятала лицо в ладонях. Надо взять себя в руки, умыться, проверить пациентов, посмотреть истории болезни, хотя пустое это всё, пустое. Главное, что нужно сделать, набраться смелости зайти в палату госпожи Диохинай и признаться, что я поступила не очень умно, обнадёжив её. Все три дня я провела в поиске работы для дворфы. Начала с хозяйки пансиона, самой близкой моей знакомой в сином копытце. Гоблинка удивилась, когда утром после завтрака я не сбежала, как обычно при её появлении, а напротив заговорила первой. О природе, погоде и о том, как женщине без образования — Но очень старательный и милой трудно найти работу в маленьком городке. Госпожа Тоби призналась, что ей как раз нужна помощница по хозяйству. Подойдёт и необученная девушка. Наука-то невелика, пыль мести до да полы скрести. Но как только я сообщила, что работница — молодая мать, весь интерес хозяйки сошёл на нет. «С довеском, значит? Да ещё и без мужа!» Она отрицательно затрясла головой. «Нет-нет, греха не оберёшься, у меня приличное заведение». «А может быть, вы знаете кого-то?» «Нет». Она резко встала, давая понять, что беседа окончена. «А тебе, незамужней девице, не стоит водиться с такими гулящими. Это ведь как зараза, не успеешь опомниться, как сама с пузом». Этот разговор сильно меня раздосадовал, но я не сдалась. Спрашивала в лавках, куда заходила купить хлеба, спрашивала в цветочных магазинах, везде, где представлялась возможность. На меня косились, кто с удивлением, кто с раздражением, но принять на работу мать с младенцем на руках никто не пожелал. Никому не нужна была обуза. На практику в больницу я возвращалась с тяжёлым сердцем. Мысленно перебирала слова утешения. «Мне жаль, никогда нельзя сдаваться». Госпожа Диахинай пробудет в больнице ещё несколько дней, а потом вернётся в свою ветхую лачугу. Да не одна, а с малышом. И не утешения сейчас нужны, а помощь. И будто мук совести было недостаточно. Утро оглушило меня смертью молодого оборотня. Ему бы ещё жить и жить. Я энергично потёрла лицо, похлопала по щекам. «Давай, Грейс, приходи в себя, надо работать». Пациенты нуждаются в помощи, госпожа Диахинай заслуживает честного признания. В палате Дворфы многое изменилось с тех пор, как я там побывала в последний раз. Шторы раздвинуты, люлька с младенцем стоит рядом с постелью матери, а сам малыш на руках госпожи Диахинай, полулежащий на подушках. Я огляделась в поисках Марты, но сиделки не увидела. Дворфа заметила меня и улыбнулась светло, и искренне. «Светик, посмотри, кто к нам пришёл», — заворковала молодая мать, приподнимая мальчонку так, что мне стал виден его остренький носик и сложенные домиком тонкие бровки. «Это тётя-целитель, она хорошая». Не знаю, как у меня сердце не разорвалось от боли и стыда. Как сказать ей? Я осторожно приблизилась и улыбнулась ребёнку. «Светик, значит?» Светозар. мой маленький солнечный лучик, госпожа Диахинай. Горло перехватил спазм, пришлось начать заново. Уважаемая госпожа Диахинай, но Дворфа не слушала меня, продолжая ворковать с младенцем. Она хорошая, очень добрая, и дядя-целитель добрый, дядя-целитель чудесный. Они так много сделали для нас. Через три дня мы с тобой отправимся в новый дом, в тёплый и уютный дом. Приют «При церкви святой Тамары?» Прокаркала я каким-то осипшим, совершенно чужим голосом. Дворфа вскинула удивлённый взгляд. «Нет, никогда не слышала о таком приюте. Мы поедем в дом Монны Беларикс, где я буду работать кормилицей. Монна Беларикс вчера заходила познакомиться со мной и Светиком, добрейшая эльфийка. Они с мужем больше полувека мечтали о ребёнке, но счастье улыбнулось им только сейчас». У меня вдруг ослабели ноги, и я, не спрашивая позволения, присела на край постели. Дворфа подвинулась, уступая место, и продолжила. «Монна Беларикс знает о моих обстоятельствах, но она сказала, что каждый младенец — благословение небес, и неважно, в браке он рождён или вне его, а когда её сынок подрастёт и не будет нуждаться в кормилице, я стану няней. Мы всё обговорили». «Так это мэтр Ланселот устроил?» Госпожа Диахинай рассмеялась. «Вы меня не проведёте, Монна Амари. Господин Целитель сказал, что это всё благодаря вам. Монна Амари?» Голос Дворфы сделался встревоженным. «С вами и всё хорошо. Вы так побледнели?» «Трудное утро», — выдавила я. «Выпей воды. Я ещё навещу вас и Светика. О, великие боги и все их святые!» Какой же я была идиоткой! Снова! Нужно отыскать мэтра Ланселота и извиниться перед ним. Руководитель нашёлся в пустой палате, откуда уже забрали тело несчастного оборотня. Сидел, сгорбившись на кушетке, уронив руки между колен, и его лицо сейчас вовсе не казалось безразличным. Для него смерть пациента тоже стала ударом. Да только я сбежала от убитого горем отца, а он уйти не мог. Не имел права. Я тихонько приблизилась и встала рядом. Мэтр Ланцелот увидел движение и вскинулся, заметил меня и улыбнулся растерянно, будто мальчишка. «Вы молодец, Монна Мари", сказал он. «Вы отлично держались и очень мне помогли». Вовсе я не молодец. Я хотела сказать, что сожалею о тех жестоких словах, которые наговорила ему в порыве злости, и что вовсе не считаю его безжалостным мерзавцем, но вместо извинений вдруг разразилась рыданиями. «Как глупо! Недостойна целителя! Я должна немедленно успокоиться! Должна!» Мои ладони неожиданно оказались в тёплых руках мэтра Ланселота, а я сама — между его колен. «Тихо, Грейс, тихо! Пальцы совсем ледяные!» Он поднял голову, глядя на меня снизу вверх. Впервые я так близко видела его лицо, уставшее, но очень красивое. Тени под глазами его вовсе не портили. Мэтр Ланцелот смотрел на меня, но не строго, как начальник. Я успела изучить этот его суровый взгляд. И не с иронией ему присущей, а как мужчина смотрит на заинтересовавшую его женщину. Я так удивилась, что даже плакать перестала, но он не заметил перемены в моём настроении. Так бывает, Грейс. Иногда пациенты умирают. Несмотря на все наши усилия, несмотря на всю их волю к жизни, мы можем только облегчить боль, помочь ему уйти достойно. «Отпустите меня!» «Что?» Он посмотрел вниз на свои руки, И будто сам несказанно удивился, увидев, что держит в моей ладони. Немедленно выпустил их, откашлялся, отодвинулся назад. Прошу простить меня, Монна Амари, И голос такой серьёзный, чуть ли не сердитый. Я пришла поблагодарить вас за помощь госпоже Диохинай. Я тоже придала своему голосу строгости. Спасибо. Не за что. А теперь, если вы не заняты, Заполните, пожалуйста, историю болезни юного Ирара и напишите для родственников свидетельство о смерти. Конечно. Вот и поговорили. Мэтр Ланселот больше не касался моих рук, а мне до зубовного скрежета хотелось, чтобы он снова гладил мои пальцы. Хотелось подойти ближе и опять почувствовать запах его тела. Трав, медикаментов и ещё чего-то терпкого, горьковато-полынного, мужского. «Что указать причиной смерти?» — тихо спросила я. Мэтр Даттон взъерошил волосы. «Проклятие некроманта! Неужели снова оно? Уже не первый случай в маленьком городке. И главное, совершенно неясно, почему возникает болезнь, буквально на ровном месте. Но свои переживания я оставила при себе, а вслух сказала только «Как жаль».